Глава 13. Подошло время обеда. Я устроился перекусить, так чтобы видеть сад, и тут ко мне подошел Осима и сел рядом. Других посетителей в тот день в библиотеке не было. Питался я все тем же, дешевым бента из киоска на вокзале. Мы немного поболтали. Осима предложил мне половину с э н д в и ч е которые были у него на обед, сказав, что специально приготовил сегодня на мою долю. м о ж т е б е неприятно слышать, н а мне кажется, ты не доедаешь. Хочу, чтобы желудок поменьше стал, — объяснил я. Значит, ты специально? — поинтересовался он. Я кивнул. По финансовым соображениям. Я снова кивнул. Понимаю. Но ты ведь сейчас растешь, поэтому есть надо как следует. У тебя сейчас как раз такое время. Питание должно быть в норме. Сэндвич Осима выглядел весьма аппетитно. Поблагодарив, я взял его и стал жевать. Мягкий белый хлеб с хрустящей корочкой, копченый лосось, крес-салат и листочки латука, плюс хрен и масло. — Сами готовили, да? — Хм, никто ведь больше не приготовит, — ответил Осима. Он плеснул в кружку из термоса черного кофе, отхлебнул. Я тоже открыл пакет с молоком и сделал глоток. — Чем зачитался? — н а д ц у м ы Сосеки. Собрание сочинений. Я у него кое-что еще не читал, вот и решил сейчас все сразу прочесть. — Все? Собрание сочинений? — Так нравится? — спросил Осима. Я ответил кивком. Из кружки, которую держал Осима, поднимался белый порог. Дождь перестал, хотя небо все еще скрывали мрачные тучи. — И что же ты уже здесь прочел? — Сейчас вот траву из голови читаю. А до этого шахтера. — Шахтера? смутно припоминая, сказал Осима. «Это, как одного студента из Токио, почему-то занесло работать на шахту. Оказался в рабочей среде, натерпелся всякого, а потом свалил оттуда. Давно эту повесть читал. Нетипичная для Сосеки книжка. Стиль грубоватый. В общем, одна из самых неудачных его вещей. ч т о т о в неинтересного нашел. Я хотел как-нибудь выразить словами свои неясные впечатления от этой книги». Но для этого требовалась помощь вороны. Он возникает неизвестно откуда, широко расправляет крылья и подыскивает для меня слова. Я и сказал. Главный герой родился в богатой семье. Случилось так, что он влюбился. Но чего-то не заладилось. Все пошло кувырком. И он ушел из дома. Случайно встретил на улице какого-то чудика, который спросил, не хочет ли он стать шахтером. Он взял и согласился. Устроился работать на медный рудник Васио. Спустился глубоко под землю. Повидал такого, чего и вообразить не мог. Маменькин сынок в жизни до этого ничего не видел. Оказался в самых низах. По самому дну жизни ползал. Я глотнул молока, подбирая слова, чтобы говорить дальше. Ворона вернулся не сразу. Осима терпеливо ждал. Там было так. Выжить или умереть. Герой как-то выбрался оттуда. Вернулся в нормальную жизнь наверху. Извлек он из этого какой-то урок. Стал жить по-другому. Всерьез задумался о жизни. Появились ли у него сомнения в устройстве общества? Об этом в книжке почти ничего не сказано. И о том, что после этого он вырос как человек, тоже. У меня, когда я до конца дочитал, какое-то странное чувство осталось. Что писатель этой повестью хотел сказать? И вот это самое, что он хотел сказать, застряло в сердце, как заноза. Как тут объяснить? — То есть ты хочешь сказать, что «Шахтер» совсем не то, что поучительные романы типа «Сан-Сира»? Я кивнул. — Угу. Вообще-то я в этом плохо разбираюсь, но очень может быть. Сан-Сира в книжке растет над собой. Наталкивается на препятствия, начинает думать. Думает, думает и что-нибудь придумывает, так ведь? А в «Шахтере» герой совсем другой. Вялый какой-то. Просто смотрит на то, что происходит вокруг него, и все. Что-то он, конечно, чувствует, но так, ничего серьезного. Любовь свою никак забыть не может. И больше ничего его не волнует. С виду он, во всяком случае, когда из ямы вылез, мало изменился. А чтобы самому что-то решать, слабо. Ни рыба, ни мясо, короче. Хотя, мне кажется, самостоятельные решения любому человеку нелегко даются. И ты в какой-то мере сравниваешь себя с этим парнем из «Шахтера», да?» Я покачал головой. «Нет». И не думал даже. «Но человек всегда связывает себя с чем-то», сказал Осима. «Иначе нельзя. Ты это делаешь бессознательно, сам того не замечая. Как говорил Гёте, весь мир — метафора». Я задумался. Осима сделал глоток кофе из кружки и продолжал. «В любом случае, очень интересно было послушать, что ты думаешь о шахтере с о с е к и Весьма убедительно для молодого человека, который из дома убежал. Даже перечитать захотелось». Я дожевал сэндвич Осимы, смял и выбросил в корзину для бумаг пустой пакет из-под молока. «Осима, сан, есть одна проблема. Кроме вас...» «Мне больше не с кем посоветоваться, решился я». Он развел руки в стороны, приглашая меня продолжать. «Долго объяснять, но мне сегодня ночевать негде. У меня спальный мешок есть. Обойдусь без кровати и без одеяла. Крышу бы какую-нибудь. Вы здесь поблизости ничего не знаете? Как я понимаю, гостиницы или рёкан отпадают». «С финансами проблемы», — покачал головой я. «И потом не хочется лишний раз привлекать к себе внимание. Особенно полицейских из отдела по делам несовершеннолетних. Наверное». «Ну, раз так, можно и здесь», — заявил, подумав Осима. «В библиотеке?» «Именно. Крыша есть. Свободная комната имеется. По ночам ей все равно никто не пользуется». «Правда, можно?» «Ну, конечно. Кое-какая подготовка потребуется, но, в принципе, можно. Ничего невозможного нет. Устрою как-нибудь». «А как?» к ч е л о в е к т ы положительный. Книжки хорошие читаешь. Мозги у тебя варят хоть куда. Физически здоров, самостоятелен. Ведешь здоровый образ жизни. о н с желудком разбираешься, как хочешь. Попробую поговорить с Саеки-сан». «Назначим тебя моим помощником, а ночевать будешь в библиотеке, в этой самой комнате». «Вашим помощником?» «Ну, это я так сказал». «Ничего особенного делать не надо. Будешь вместе со мной открывать библиотеку, закрывать. Убираться специальный человек приходит, компьютерами тоже специалист занимается. А больше делать нечего. Сиди и читай». «Неплохо, правда?» — спросил Осима. «Неплохо, конечно!» «Я уже толком не понимал, что для меня хорошо». «Но разве Саеки-сан разрешит?» «Вряд ли. Мне ж пятнадцать лет всего». «Да она и не знает меня совсем. Да еще и з дома убежал». «Саеки-сан? Она... Как бы это сказать?» Осима замялся, подыскивая подходящее слово. «Необычное». «Необычное?» «Короче говоря, к ней обычные мерки не подходят». Я кивнул, хотя понятия не имел, что это такое, когда обычные мерки не подходят. «Значит, она особенный человек?» Осима качнул головой. «Вовсе нет уж. Если кто особенный, так это я. А она... Просто она из тех, кто не дает здравому смыслу сковывать себе руки». Я не очень понимал разницу между необычной и особенной, но мне показалось, что вопросов лучше не задавать, по крайней мере, пока. Помолчав немного, Осима продолжал. — Однако, понимаешь, такое дело... Сегодня и еще несколько дней здесь, наверное, нельзя будет ночевать. Так получилось. Поэтому пока я тебя в другом месте устрою. Поживёшь там денька 23 пока я не договорюсь. Не возражаешь? Ну, правда, отсюда далековато. Я не возражал. Библиотека в 5 закрывается. Тут ещё кое-что сделать надо. В полшестого, думаю, освободимся. Я на машине, подвезу тебя. Сейчас там нет никого, а с крышей всё в порядке. Спасибо. Благодарить будешь, когда на место приедем. Может, это совсем не то, чего ты ожидаешь.